Двадцать шестой вопрос о том, какой приговор произносится над обвиняемой, о которой идет дурная молва и которая подозревается в еретичестве. Обвиняемая, о которой идет дурная молва как о еретичке и против которой имеются еще и другие улики еретической извращенности, очищается от обвинения так, как... Как это указано при разборе второго способа произнесения приговора, затем ей надлежит совершить клятвенное отречение от ереси и выразить свое согласие исполнить налагаемое на нее наказание. После этого судья, перечислив проступки обвиняемый, указывает, в чем это наказание будет выражаться. Например, в определенные воскресные и праздничные дни стоять босиком с обнаженной головой перед дверями такой-то церкви во время богослужения, держа в руках кусок воска такого-то веса, который затем возлагается на алтарь. Паститься в особо назначенные дни, не покидать города в указанный промежуток времени представляться епископу или судье в определенные дни и тому подобное. Все эти наказания налагаются в зависимости от проступков обвиняемой. Общего правила не дается. Приговор тотчас же приводится в исполнении. Он может быть смягчен, изменен и совсем отменен в соответствии с раскаянием и смирением наказуемой. 27 вопрос о том, как произносится приговор над признавшейся и кающейся обвиняемой. Когда обвиняемая признается в ереси и кается в своем преступлении, высказывая желание вернуться в лоно церкви, судья исследует, не отвергала ли она клятвенно когда-либо другой еретической извращенности. Ежели этого не было, то никто не препятствует при наложении на нее соответствующего наказания исполнить ее желание. Содержание ее клятвенного отречения от ереси подобно вышеизложенным отречениям. Данное отречение произносится в праздничный день в храме и сопровождается всенародной исповедью, обвиняемой в ее колдовских преступлениях. Судья спрашивает ее при этом, предавалась ли ты в продолжении такого-то количества лет искусству колдования. Ответ «да», судья. «Ты совершала за это время такие-то преступления, в которых ты созналась?» Ответ «да» и так далее. Затем, преклонив колено, обвиняемый отрекается от ереси, а епископ или судья произносит приговор, налагая на нее наказание носить одеяние кающегося еретика и провести остаток дней своих в заключении, питаясь хлебом страдания и водою боязни. По прочтении приговора, сходного в основных чертах с вышеупомянутыми, судья прибавляет «Мой сын или моя дочь, приговор над тобою». Или твое покаяние заключается в том, что ты будешь носить до конца своих дней кресты. Ты будешь становиться на ступенях у дверей таких-то церквей во время богослужения, а остальное время пребывать в пожизненной тюрьме на хлебе и на воде. Но тебе не будет тяжко исполнять все это. Если ты терпеливо все вынесешь, ты найдешь у нас милость, не сомневайся. И не отчаивайся, но крепко надейся. После этого приговор приводится в исполнение. Осужденная становится в одеянии кающейся еретички на ступенях у церкви, чтобы все ее видели. А вокруг нее ставится охрана. К завтраку она отводится в тюрьму. И таким образом начинается ее наказание. Двадцать восьмой вопрос о том, как произносится приговор над кающейся еретичкой, признавшейся в своих преступлениях которая впало вторично, обвиняемый, признающийся в том, что он впал в ересь вторично, но кающийся и желающий воссоединения с церковью получает желаемое и предается светской власти как вторично запятнанной ересью. Этого наказания он заслуживает тогда, когда он возбуждает сильное подозрение в ереси. При легком подозрении такое наказание не имеет места». К сильно подозреваемому кающемуся преступнику епископ или судья направляет двух или трех заслуживающих полного доверия мужей, которые хорошо известны заключенному и к которому он питает приязнь. Эти посланники должны зайти к нему в благоприятное время и говорить о презрении к миру, о бедствиях земной жизни, о радостях и славе ожидающих праведников в раю». После этого они сообщают ему от имени епископа или судьи, что ему, заключенному, не избежать телесной смерти и советуют ему позаботиться о спасении своей души, очистив ее полным признанием своих преступлений и приняв святое причастие. Эти доверенные епископа должны неоднократно посещать обвиняемого и при его полном раскаянии воссоединить его с церковью. Два-три дня спустя епископ или судья оповещают окружного начальника или представителя светского суда о том, чтобы он явился в такое-то место или на такую-то площадь, но вне храма, с его служителями и принял некоего, вновь впавшего в ересь преступника, который ему будет передан самим епископом или судьей. В день этой передачи или за день до нее – Рано утром епископ оповещает население города с того места, откуда население обычно оповещается, что в такой-то день, в такой-то час и в таком-то месте проповедник веры произнесет проповедь. А епископ и другие судьи произнесут приговор над неким человеком, вновь впавшим в ересь, и передадут его светской власти. Если осужденный принадлежит к духовному сану, то прежде чем передать его светской власти для последнего наказания, его лишают духовного сана. Над ним совершается, таким образом, обряд низложения. Епископ произносит предписанные церковью слова как при посвящении в тот или иной сан, так и при низложении, когда он снимает одно за другим церковные облачения, в которые одет низлагаемый еретик, Он произносит определенные слова, но слова этого обряда имеют противоположный смысл. После низложения судья, нотариус или клирик читают приговор, в котором перечисляются преступления осужденного, указывается на признание их последним, на его отречение от своих заблуждений и на его повторное впадение в ересь. Затем приводятся его новые проступки – Указывается на его повторное принятие в Лоно церкви и делается заключение. «И как одного из повторно впавших в ересь, мы отстраняем тебя от нашего духовного суда и предоставляем тебя светской власти. Но мы нарочито просим светский суд так умерить свой приговор, чтобы тебе не угрожало ни кровопролитие, ни опасность смерти».